Бог резни, глава 146, спрятаться. Район Ханьлоу, архипелаг Тянсуо, корабль с грузом, медленно плыл по морю. На одном из ящиков сидел Шиян, в заштопанной одежде и со скучающим выражением лица. Кармон и остальные либо сидели, либо стояли в разных местах корабля и с неприязнью пялились на Шияна. Как только Линда поднялась на корабль, она начала чихать. Ей пришлось снова спуститься на нижнюю палубу и переодеться. Сразу как только Линда ушла, Кармон подошел к Шияну и бросил на пол. Он встал около него и холодно посмотрел. Остальные только скрипели зубами и проклинали про себя. Они хотели побить Шияна на этом корабле, Линда была объектом всеобщего восхищения, и тут совершенно голый Шиян вынудил Линду взять его за руку и вытащить из моря. По мнению этих людей, Шиян осквернил непорочную Линду. Непорочность Линды должна быть запятнана одним из них. Как они могли отдать эту привилегию чужаку? Все они проклинали Шияна и гневно смотрели на него. Самым злым был Кармон. Он усмехнулся. «Парень, а ты умеешь развлекаться? Весело плавать голышом среди льда? Что же ты...» Шиян молчал с равнодушным выражением лица. «Что ты делал в море? Отвечай, или я выброшу тебя обратно!» Кармон был зол. Он подошел к Шияну. Вся энергия Шияна была поглощена кровавым кольцом, и он сейчас ничем не отличался от обычного смертного. Если он будет драться с Кармоном, то, скорее всего, умрет. «Я с острова недалеко отсюда. Во время рыбалки моя лодка попала в шторм, и я упал в море». Каждое слово Шияна было наполнено ложью. Он горько улыбнулся и продолжил. «Я уже думал, что умру» но внезапно появилась красивая девушка и спасла меня. «Почему ты был голым?» Этот вопрос волновал Кармона больше всего. «У нас, рыбаков, одежда слишком свободная. Когда я упал в воду, одежда тут же с меня слетела». Шиян нахмурился и продолжил говорить с легкой огорченностью. «Дальше что произошло, я не знаю». Я плыл без сознания некоторое время. «Бред!» — крикнул Кармон. «Нижнее белье у рыбаков тоже свободное!» Кармон ударил шияна и сказал. «Я думаю, ты просто воспользовался моей Линдой и нарочно разделся! Сука! Если не скажешь правду, инвалидом. «Кто твоя Линда?» — донесся голос Линды со стороны лестницы. Она уже переоделась в сухую одежду и, поднявшись на верхнюю палубу, продолжала вытирать волосы полотенцем. Линда посмотрела на Кармона недружелюбным взглядом и сказала. «Кто тебе его разрешил?» Кармон сухо посмеялся. «Я просто преподал ему небольшой урок вместо тебя. Этот парень определённый извращенец. Линда...» «Не хочу тебя огорчать, но таких людей спасать нельзя. Лучше бы ты позволила ему утонуть. Неужели тебе нравится подвергать себя опасности? Давай просто скинем его за борт. Пусть морские демонические звери трахнут этого извращугу». Линда нахмурилась и с презрением сказала. «Кармон, ты отвратителен!» Кармон с невинным лицом усмехнулся. Это для твоего же блага. Уходи, мне нужно с ним поговорить. Линда фыркнула, быстро подошла и гневно посмотрела на Кармона. Живо! Кармон молча подчинился. Он опустил голову и пошел к группе воинов, что стояли в углу корабля и смотрели на них. Кармон, за что боролся, на то и напоролся. Хе-хе. «Сестрица Линда еще тот фрукт! Ты вроде хвастался, что покоришь ее, но, видимо, она тебе не по зубам!» «Кармон, насколько я знаю, сестрица Линда недобросердечная и просто так людей спасать не станет. Может, ей настолько сильно захотелось мужика?» «Да ни хрена!» Кармон гневно уставился на парня рядом с ним. «Если бы Линда захотела мужика...» Кто подошла бы к такому, как я. Этот парень ничем от дерьма не отличается. Эта тварь просто недостойна Линды. Блять, у вас члены вместо мозгов, дебилы. Войны которых проклинал Кармон в первом и втором небе человеческой сферы, а сам Кармон был в третьем небе человеческой сферы. Эти двое боялись Кармона, и поэтому могли лишь улыбкой извиняться. На этом корабле Линда была сильнейшей, а Кармон шел сразу за ней. Выругавшись, Кармон почувствовал, как раздражение внутри него только возросло. Затем он только посмотрел на Линду и увидел, как она на корточках почти вплотную сидела возле Шияна. Чем больше он на это смотрел, тем больше рос внутри него гнев. Линда сидела на корточках спиной к Армону и остальным. Она взяла Шияна за запястье и прощупала его пульс. Спустя пару секунд она сказала, «Ты воин? Но энергия внутри тебя полностью исчерпана, так ведь?» Шиян улыбнулся и кивнул, «Спасибо за помощь, если бы не ты, я бы утонул». «Кто ты? Откуда ты? Зачем ты здесь?» Спросила Линда, откидывая назад рукой прядь волос. Для разговора Линда пододвинулась к Шияну очень близко. Из-за этого Шиян мог чувствовать ее аромат. Конечно, Линда была не такая красивая, как Ся Синьян. Она была на уровне Диалан, но все еще оставалась редкостной красавицей. Шияну нравилось быть рядом с красивой девушкой и вдыхать ее аромат. Он тихо шепнул ей. «Я уже сказал Кармону, что я рыбак, и меня занесло сюда штормом». «Правда?» Линда серьезно на него посмотрела. Шиян уверенно кивнул. «Правда!» Линда нахмурилась и замолчала. Шиян был заморожен в айсберге, и этого никто другой не видел. Тот, кто мог замерзнуть в айсберге и выжить... Не был обычным человеком, и Линда это понимала. Линда знала, что Шиян лжет насчет того, что он рыбак, и колебалась, стоит ли раскрывать его тайну. Ладно, будешь рыбаком. Линда задумалась на минуту, а затем сказала. Неважно, откуда ты, мы ради тебя менять курс не будем. Мы держим курс на остров Кланагу. «У нас задание доставить им ресурсы, что находятся на этом корабле». «Клан Гу?» Шиян был ошеломлён. «Клан Гу — это не тот, у кого есть гора мечей! Вы... вы...» Шиян посмотрел на ее нашивку и вскрикнул. «Вы из секты трех богов?» «Надо продолжать притворяться!» Линда про себя усмехнулась, но внешне оставалась равнодушной. Она кивнула и сказала, «Правильно, мы секты Трёх Богов, но мы лишь внешние ученики и выполняем только мелкие поручения секты». Груз, что находится на этом корабле, секта Трёх Богов отправила к клану Гу. За последние два года клан Ян заставил страдать клан Гу. Многие их оборонительные сооружения были разрушены, поэтому... Им пришлось купить защитные кристаллы у секты трёх богов. «Клан Ян заставил страдать Клан Гу?» В этот раз Шиян был по-настоящему удивлён. «Угу, угу!» Заметив выражение лица Шияна, в линде заиграла нотка любопытства. «Я не знаю как, но Клан Гу, Клан Дунфань, волшебная страна чудес и божественная земля Небесного озера» Сильно оскорбили клан Ян. За эти два года воины клана Ян бушевали повсюду. Они начисто вырезали подконтрольные острова этих четырех сил. Клан Ян известен в море своим высокомерием и жестокостью. И сейчас они подтвердили свою славу, заставив четыре силы страдать. Линда нахмурилась и наблюдала за реакцией Шияна пока описывала ситуацию между кланом Ян и четырьмя другими силами. Лицо Шияна было угрюмым, но про себя он был приятно удивлен. О ситуации на острове Мэнлоу знают только люди четырех сил и Ся Ян. Четыре силы не знали его личности, поэтому и делать ничего бы не стали. Значит, новости клану Ян доставила Ся Ян. Хоть во время падения в дыру Шиян знал, что ся Синьян будет в порядке со своим духом перевоплощения, но все равно все эти три года он беспокоился о ней. Услышав новости от Линды, Шиян почувствовал, будто с его сердца упал огромный камень. Но клан Ян был действительно силен. Шиян быстро нахмурился и сказал с наигранной злостью, Этот клан Ян действительно обнаглел. Клан Ян по-настоящему силен, равнодушно сказала Линда. Хоть четыре силы входят в число пятнадцати сильнейших Бескрайнего моря, но до клана Ян им далеко. На этот раз, кажется, они укусили тигра за хвост, и неудивительно, что сейчас страдают. А наша секта трех богов не боится клана Ян? Спросил Шиян. Он притворился, будто был из района Ханлоу. Статус Секты Трёх Богов в районе Ханлоу был таким же, как у клана Ян в районе Киара. Так что, выставив себя подданным Секты Трёх Богов, у него не должно возникнуть ненужных проблем. Линда равнодушно сказала. Честно говоря, Секта Трёх Богов раньше была слабее клана Ян, но теперь не могу сказать наверняка. «Святой человек вернулся в нашу секту. Через несколько десятилетий мы непременно превзойдем клан Ян в силе». Фух, к тому времени, если клан Ян еще раз задумает буйствовать в районе Ханлоу, мы определенно заставим их пожалеть». Линда говорила сквозь зубы. «Казалось, она действительно ненавидит клан Ян». «Святой человек?» Шиян нахмурился и вспомнил, о ком говорила Линда, девушка из Божественного Камня, Ауян Лоушань. Глава 147. Трудности. Шиян сидел в углу корабля, он размышлял и медленно восстанавливал свое глубокое цель Для поглощения ледяного пламени, кровавое кольцо поглотило всю энергию в теле Шияна, поставив тем самым в один ряд с обычными смертными что никогда не культивировали. За последние несколько дней в его дентяне прибавилось чуток Глубокого Ци. Раз он может циркулировать энергию, то волноваться не о чем. По его подсчетам, уровень Глубокого Ци будет восстановлен за 10-15 дней. Все эти дни из Кровавого Кольца просачивалось некоторое количество ледяной энергии и питало его мышцы и кости. Большая часть ледяной энергии просачивалась в его кости, костный мозг, меридианы и кровь. Тело Шияна было пропитано ледяной энергией и стало очень холодным. Большая часть ледяной энергии скапливалась в его крови. С тех пор, как он случайно вдохнул ледяную энергию во время освоения второго этапа ярости, его кровь постепенно изменялась. Следы ледяной энергии постоянно плавали в его крови. За эти три года ледяная энергия постоянно изменяла его тело, адаптируя к холоду. За все это время внутри него скопилось огромное количество ледяной энергии. За три года сражения с ледяным пламенем он смог не только прорваться во второе небосферу бедствия, а также закалить разум и душу. Шиян тихо продолжал сидеть в углу корабля с равнодушным выражением лица. Большую часть времени он интенсивно культивировал, восстанавливая глубокое ци, а также прокручивал в голове опыт трехлетней духовной битвы. Этот процесс будет очень полезным для него в будущем. Он это понимал и совершенно не думал об этой унизительной ситуации, что произошло с ним по прибытию на корабль. Он был слишком доволен тем, что может стать сильнее. Шиян пару раз заглядывал внутрь кровавого кольца, чтобы посмотреть на ледяное пламя. Он увидел, что ледяное пламя все еще пыталось вырваться, но ему не давал это сделать тот странный водоворот. Шиян был удивлен, он понял, Насколько кровавое Кольцо было удивительно, раз может подавить небесное пламя. Ледяное пламя было небесным пламенем, одним из первых существ в мире. Его сознание было древним и злым, а жизненная сила была необыкновенной. Если кому-то удастся уничтожить сознание небесного пламени и объединить его со своим морем знаний, море знаний мутирует и сделает воина непобедимым в своей сфере. К сожалению, только в сфере нирваны формируется море знаний. Море знаний имеет безграничные магические эффекты. С ним вы можете делать множество удивительных вещей. Без моря знаний очень сложно слиться с ледяным пламенем, и есть большой риск, что пламя захватит тело. Помимо моря знаний нужно еще девять сокровищ и материалов, содержащих янь-энергию. Эти сокровища и материалы будут подавлять сознание пламени до полусмерти. Это значительно облегчит процесс слияния. Море знаний и сокровища были абсолютно необходимы. Без них Шиян не решится на прометчивый шаг. Три года борьбы дали понять Шияну, Насколько ужасно ледяное пламя. Если бы не негативная энергия из меридиан и помощь кольца, вероятнее всего, его тело было бы захвачено ледяным пламенем. Солнце уже зашло. Луна и звезды медленно появлялись на небе. Невидимые для обычного зрения пучки звездного света спускались с неба, поглощались телом Шияна, А затем собирались в его сердце. Звездный боевой дух начал поглощать звездную энергию. Шиян снова начал чувствовать существование звездной энергии. Шиян поднял голову и уставился на небо. На его лице появилась мстительная ухмылка. Ченду, дун гу Дунфанхе, Гудзянье. Эти четыре имени. Пронзали его сердце, глаза Шияна стали ледяными, и немного ледяной энергии вышло из его тела. В последние минуты на острове Манлоу эти четверо напали на него с целью убить. Когда его тело упало в дыру, он увидел множество их атак. Если бы ледяное пламя вовремя не заблокировало дыру, то он определенно бы умер. Особенно он запомнил похотливые взгляды Дун Фан Хё и Гудзяньо на тело ся Синьян. Это бесило Шияна еще больше. Туп-туп-туп-туп. Линда поднялась на палубу. Ее каштановые волосы слегка похлопывали задницу во время ходьбы. Линда осмотрела своими красивыми глазами палубу и громко сказала: Всем приготовиться! «Мы собираемся покидать Архипелаг Тянсуо!» «Я слышала, что в этой области вводятся демонические звери, так что всем быть начеку!» На палубе стали просыпаться люди. Они зевали с недовольными лицами. Хоть Кармон частенько доставал Шияна за последние два дня, но потом Линда взялась за его защиту, и он ничего сделать не смог. Теперь, услышав слова Линды... Он быстро встал и крикнул. «Всем приготовиться! Если Линда говорит, что здесь демонические звери, значит так оно и есть!» Кармон начал ходить по палубе и пинать каждого спящего. Затем Кармон подошел к Шияну и крикнул. «Ты тоже вставай!» Он замахнулся ногой. Когда он пинал других, то контролировал силу, что больше походило на легкий толчок. Но подняв ногу перед Шияном, он сконцентрировал в ней большую силу. Шиян прищурился. Он сразу же почувствовал, что в этот удар Кармон вложил большое количество глубокого ци. Если бы обычному человеку пришелся бы такой удар, то тяжелых травм было бы не избежать. Шиян усмехнулся про себя. Прежде чем нога Кармона упала на него, он быстро подскочил, И направился в сторону Линды. Бам! Нога Кармона приземлилась на ящик. То место, где сидел Шиян. От удара ящик отлетел на полтора метра. Шиян с угрюмым лицом стоял в стороне и смотрел на Кармона. Все окружающие воины про себя посмеивались. Но не смели показывать это. Нога Кармона... Была, очевидно, наполнена глубоким ци, иначе бы ящик не сдвинулся бы и на полметра. В ящике были куски голубого гранита, они намного тяжелее обычного камня. Если бы пинок Кармона попал по шияну, вероятнее всего он бы умер. «Кармон, что ты творишь?» Красивое лицо Линды искривилось в злости. «Ты убить его хочешь?» Что тебе Шиян такого сделал? Да, я не сделал ничего такого. Кармон пожал плечами. Шиян тоже воин, хоть и посредственный, но все-таки должен справиться с этим ударом. Я просто проверял, в какой он сфере. Этот удар не убьет его. Мы еще далеко от облачного острова, так что даже если он пострадает, то успеет залечить раны. Мы не знаем происхождения этого парня. Так что будет лучше, если он не сможет двигаться. Вдруг он захочет навредить нам. Кармон посмотрел на окружающих воинов и крикнул. Происхождение этого парня неизвестно, а у нас есть задание. Не лучше ли обезвредить его, чем держать здоровым на корабле? Окружающие воины ответили по-разному. Те, у кого были хорошие отношения с Кармоном, кивнули. А те, кто верил в Линду... Молчали. Как его происхождение неизвестно. Линда хихикнула. Разве он не сказал, что рыбак соседнего острова? Если он рыбак соседнего острова, то почему бы его не высадить на ближайшем острове? Здесь часто проходят корабли, поэтому он может спокойно найти нужный корабль и уплыть куда ему надо. Почему мы должны его брать? Кармон ухмыльнулся. Он не был безмозглым. Он наблюдал за Линдой последние дни и заметил, как она постоянно лечит Шияна. Казалось, у нее были какие-то свои планы. Он не знал, что Линда пытается узнать секрет Шияна. Он думал, что ее привлекла внешность Шияна, и это сильно бесило его. «Он хочет побывать на облачном острове. Разве это плохо?» Лицо Линды гневно искривилось. Она откинула волосы в сторону и, посмотрев на воинов, сказала. «Вы, народ, совсем не понимаете нынешней ситуации? Вы не знаете, кто ответственен за это задание? Вы не знаете, кому принадлежит этот корабль? Если больше не хотите работать, то для вас задание окончено, и валите с корабля». «Сестра Линда, успокойся, мы будем тебя слушать!» «Да, сестра Линда, мы не идем против тебя!» «Сестра Линда, я следую за тобой уже несколько лет, куда ты, туда и я! Пожалуйста, не прогоняй меня!» Многие воины тут же склонились и улыбнулись Линде, выражая свою преданность. Даже те, кто до этого молчал, горько улыбнулись и просили о милости, заметив, что она рассердилась. Линда имела наибольшее влияние среди внешних учеников в сфере Трёх Богов. Семья Линды также была одной из числа сильнейших в секте. Кроме этого, Линда имела большие шансы стать основным учеником Секты Трёх Богов. Из-за этого люди ценили Линду больше, чем Кармона. Линда обычно была доброй, но когда она злится, никто не смел идти против нее. Увидев разозленную Линду, Кармон усмехнулся. «Неужели неизвестный пацан стоит таких неприятностей?» «Заткнись и будь готов к нападению демонических зверей!» «Плеск, плеск, плеск!» В этот момент вода вокруг них начала бурлить, какие-то тени... Быстро перемещались в воде и бросались на корабль. «Там действительно демонические звери!» Лицо Линды перекосилось. «Всем быть осторожными! Я впервые встречаю здесь зверей!» Шиян нахмурился и бросил безразличный взгляд на море. Он совсем не боялся. Глава 148. «Эксперт?» «Зеленые чешуйчатые звери» были самыми многочисленными зверьми в районе Хэнлоу. Их особенностью была зеленая чешуя по всему телу и большие клыки, а излюбленной атакой было стремительное, подобно стреле, выпрыгивание из воды. Зеленые чешуйчатые звери не были высокоуровневыми зверьми, максимум достигали четвертого уровня и лишь единицы пятого. У зеленых чешуйчатых зверей не было демонического кристалла, а их чешуя не представляла никакой ценности. Только зеленый лунный камень из их мозга был для людей ценен. Зеленый лунный камень часто использовался в качестве материала для аксессуаров. Поскольку зеленые чешуйчатые звери были низкоуровневыми, воины часто на них охотились и зарабатывали деньги с продажей зеленых лунных камней. С гибелью своих собратьев ненависть зеленых чешуйчатых зверей к человечеству росла, и эти зверьки, что раньше были дружелюбными, стали нападать на торговые суда. Прямо сейчас зеленые чешуйчатые звери окружали корабль. Некоторые звери даже плавали вокруг корабля на поверхности воды. Вшух! Несколько зеленых чешуйчатых выпрыгнули из воды и устремились в сторону палубы. «Сдохните!» – крикнула Линда. В руках Линды появились два кинжала, которые сияли голубым светом. «Твист двуглавой змеи!» Линда махнула руками, и её кинжалы взлетели в воздух. Затем они превратились в двуглавую змею. Два зеленых чешуйчатых зверя третьего уровня бросились на Линду, но тут же были опутаны двуглавой змеей. Головы зверей были проткнуты кинжалами с глухим звуком. Тела двух зеленых чешуйчатых зверей, убитых Линдой, упали на палубу. Шух, шух, шух! Из моря выпрыгнули новые звери и набросились на воинов, что стояли на корабле. На палубе, помимо Линды и Кармона, было еще девять воинов человеческой сферы, не слабее зеленых чешуйчатых зверей. Хоть эти воины и были членами Секты Трех Богов, они также относились к числу второстепенных сил, что прислуживали секте, поэтому у них было достаточно боевого опыта и сил, чтобы сражаться со зверьми. Воины использовали свои навыки, Всю палубу озарил свет. Летящие зеленые чешуйчатые звери были убиты в воздухе и отброшены обратно в море. Как только несколько зеленых чешуйчатых зверей были убиты, остальные звери вернулись в море. Зверям не хватало смелости, чтобы снова напасть на корабль, но они внимательно продолжали за ним следить. Воины стали собирать зеленые лунные камни со зверей и сбрасывать останки в воду. Зеленые чешуечатые звери изредка смотрели на палубу глазами полными ненависти. Зеленый лунный камень был размером с грецкий орех и отдавал легким, безмятежным зеленым светом. Линда, тебе нравятся эти камни? – спросил Кармон и подошел к Линде, держа в руке зеленый лунный камень. «Если хочешь, можешь забрать себе!» Под лунным светом Линда выглядела очень красиво, а ее движения при убийстве зверей очень впечатлили Шияна. «Не нуждаюсь!» Линда покачала головой. «Только ущербная девушка заинтересуется в таких камнях!» После небольшой паузы Линда продолжила. Ты можешь придержать этот камень для любой другой девушки. Думаю, она хорошо тебя отблагодарит, так что придержи его. Кармон усмехнулся. Раз не хочешь, то и ладно. Не надо смеяться надо мной. Мне не интересны другие девушки. Линда не ответила и, развернувшись, пошла к Шияну. Она встала у трупа зеленого чешуйчатого зверя и, нахмурившись, сказала... «Надеюсь, зверей четвертого уровня не будет!» Шиян прищурился, но ничего не сказал. Все эти звери были третьего уровня. Третий уровень был равен человеческой сфере, но во время прыжка их сила была равна войну сферы бедствия. Почти все внешние ученики секты трех богов были в сфере зарождения или в человеческой сфере, А Линда была в сфере бедствия. Они легко могли отбиться от этих зверей, так что это не особо удивило Шияна. Но от зверей четвертого уровня было сложнее защититься. Зеленые чешуйчатые звери четвертого уровня были намного сильнее, чем звери третьего уровня. Звери четвертого уровня могли легко прокусить своими клыками обшивку корабля. Если звери четвертого уровня смогут потопить корабль, то тогда воинам на нем не удастся сбежать. Зеленые чешуйчатые звери были намного сильнее в воде, чем в воздухе. Если звери повредят корабль, то их ждет верная смерть. Пока остальные воины праздновали победу над зелеными чешуйчатыми зверьми, Линда вздохнула и села рядом с Шияном. «Шиян, как думаешь, будем ли мы атакованы зверьми четвертого уровня?» Спросила Линда с легкой паникой в голосе. Шиян удивил Линду тем, что был закован в айсберг. Хоть он и был без капли энергии, но она чувствовала, что он необычен. Из-за этого она хотела знать мнение Шияна. «Я не знаю», – Шиян покачал головой. «Я вообще ничего не знаю об этих зеленых чешуйчатых зверях!» «Что?» – удивилась Линда. «Разве ты не рыбак с острова Тянсу?» Шиян сухо кашлянул. «Я простой рыбак, который обычно никогда не сталкивался с демоническими зверьми. Я вообще не знаю, как с ними сражаться!» Линда закатила глаза. «Хватит использовать эту отмазку!» «Просто скажи, что не хочешь помогать. Я еще никогда не видел рыбаков, которые не визжат при виде демонических зверей». Когда зеленые чешуйчатые звери начали выпрыгивать из воды, Линда специально посмотрела на Шияна. Она увидела, что Шиян спокойно сидит на своем месте и не показывает ни капли страха. «Таких рыбаков не бывает». Шиян улыбнулся. «Дело не в том, хочу я помогать или нет. Я думаю, что зелёные чешуйчатые звери четвертого уровня появятся. Или звери третьего уровня долго не будут следить за нами». «Дерьмо! Я так и знала, что они появятся!» Линда вздохнула. «Не скажешь, как от них защититься? Если этот корабль потонет, ты тоже пойдешь ко дну. Разве ты не говорил...» «Что хочешь на облачный остров?» Шиян улыбнулся. «У нас еще есть время, чтобы хорошенько все обдумать». «Если ты являешься экспертом, то прошу, протяни мне руку помощи». Линда посмотрела на него умоляющим взглядом. «В конце концов, я тебе жизнь спасла. Хоть моя команда и не любит тебя, не бойся, я буду тебя защищать». Шиян сперва удивился, но потом зауважал ее. В то время, пока Кармон сомневался в ней, она заботилась о своей команде. Неудивительно, что воины ей доверяют. Так она поддерживала свою позицию лидера. Этим воинам повезло иметь такого лидера, как она. — Я не эксперт, — Шиян усмехнулся, — просто неудачник, что чуть не утонул. Он не скромничал. Пока в его теле не восстановится энергия, он даже ящики таскать не сможет, не то что сражаться. Однако, если бы он смог вернуть свою силу за секунды, то это будет совсем другая ситуация. «Да хрен с тобой, я на тебя не давлю!» Голос Линды стал холодным. «Но знай, если корабль пойдет ко дну, ты потонешь вместе с нами!» Затем Линда ушла, обдумывая, что же делать дальше. Глава 149. Духовная атака. Шиян небрежно оперся спиной о ящик и закрыл глаза. Внутри него медленно восстанавливалась глубокая ци. Луна с неба освещала корабль. Уже наступила поздняя ночь. На палубе бродили 11 человек, в том числе и Линда и внимательно следили за местностью. Корабль преследовала огромное количество зеленых чешуйчатых зверей. Десятки зеленых чешуйчатых зверей не желали сдаваться, что заставляло Линду и других воинов быть настороже. Одиннадцать воинов на палубе внимательно смотрели во все стороны, готовясь к возможному нападению зеленых чешуйчатых зверей четвёртого уровня. Особенно из-под корабля. Корабль уже был далеко от островов Тянсу, а поблизости не было никакого другого острова. Если зеленые чешуйчатые звери повредят корабль, вся команда пойдет ко дну. Поэтому они не должны были позволить зверям даже поцарапать корабль. После бесполезного допроса Шияна, Линда полностью забила на него и стала следить за местностью. Даже Кармон, что недолюбливал Шияна, в этот момент полностью забыл о нём. Шиян решил не упускать момент и начал пополнять глубокое ЦИ. Он уже сделал один большой круг циркуляции ЦИ. Глубокое ЦИ Шияна восстановилось наполовину, что по силе было равно воину первого неба человеческой сферы. Теперь, если Кармон захочет побеседовать с Шияном, Он рискует остаться без зубов. Однако, этого еще не хватало, чтобы справиться с Линдой, что была в первом небе сферы бедствия. Шияну было слегка тревожно. Если он правильно понял поведение зеленых чашичатых зверей, их следующая атака должна скоро начаться. Если звери четвертого уровня атакуют корабль, то даже Линда не сможет от них защититься. Если корабль начнет тонуть, то все на нем помрут. Хоть Шиян ничего не обещал Линде, но он искал способы ей помочь. После недолгих раздумий у Шияна появилась одна идея. Как только воины на корабле начнут умирать, негативная энергия из их трупов полетит к нему. Это позволит ему использовать гравитационное поле и ярость. Так он сможет легко сдерживать зверей четвертого уровня. Он прекрасно знал, что слияние двух энергий в гравитационном поле пусть не убьет зверей, но хотя бы сможет поймать. А без зверей четвертого уровня Линда и группа воинов легко отобьются от остальных зверей. Шиян приоткрыл глаза и, посмотрев на Кармона с компанией, подумал, «Только когда вы все умрете, я приступлю к спасению остальных!» С такими мыслями Шиян готовился к битве. Сделав еще один большой круг циркуляции, Шиян аккуратно выпустил духовную энергию, чтобы проверить количество зеленых чешуйчатых зверей. Вдруг ледяная энергия вылетела из кровавого кольца и стала проникать в тело Шияна. Когда он выпустил духовную энергию, Ледяная энергия вошла в его тело через каждую пору и переплелась с ней. В то время, пока духовная энергия распространялась по округе, Шиян почувствовал, будто получил дополнительный глаз и мог наблюдать им с высоты птичьего полета. 53 зеленых чешуйчатых зверя, 20 зверей второго уровня, 20 зверей третьего уровня и три зверя четвертого уровня. Жизненная энергия этих зверей отражалась в разуме Шияна через духовную энергию. Он даже мог чувствовать их силу. Шиян был удивлен. Три зеленых чешуйчатых зверя четвертого уровня были равны трем воинам сферы бедствия. Если они повредят корабль, то просто выкосят всех. Одного из них хватит, чтобы убить Линду, а остальные без труда добьют других воинов. У Шияна появилось плохое предчувствие. В тот момент, когда он решил отозвать духовную энергию, Шиян обнаружил кое-что интересное. В местах, где прошла духовная энергия, зеленые чешуйчатые звери стали обеспокоенными. Даже три зверя четвертого уровня всплыли на поверхность, Будто что-то искали. Через пару секунд глаза Шияна блеснули. Он собрал духовную энергию в виде струны и бросил ее в одного зверя второго уровня. Вся сконцентрированная духовная энергия ударила в зверя. Ледяная духовная энергия врезалась в шарик из ненависти внутри зверя. От удара духовной энергии шарик из ненависти лопнул. Зверь второго уровня тут же погрузился в море и перестал преследовать корабль. Глаза Шияна снова блеснули, и он сконцентрировал духовную энергию в новую струну и выстрелил ей в другого зверя второго уровня. Духовная энергия снова уничтожила шарик из ненависти. Еще один зверь второго уровня погрузился в море, а его аура исчезла. Шиян довольно улыбнулся, сконцентрировал духовную энергию и выстрелил ею в зверя третьего уровня. Из-за этой атаки тело зверя задрожало, а изо рта пошла кровь. Он всплыл на поверхность, чтобы найти врага. На этот раз духовная энергия не разрушила шарик. Душа зверя была просто повреждена, поэтому он не ушел в море а продолжал преследовать. После трех таких атак, Шиян почувствовал усталость и с неохотой отозвал духовную энергию. Духовная энергия ниже сферы нирваны была слишком простой. Ею можно отслеживать, но не нападать. Это ему объяснили Ся Синьян и Сяо Ханьи. Только когда воин достигает сферы нирваны, его духовная энергия превращается в духовное сознание. Духовное сознание образуется из духовной энергии. Оно могло отслеживать окружение, улучшать море знаний и выполнять духовные атаки. Духовное сознание формируется в море знаний. Хоть духовное сознание и образуется из духовной энергии, но оно было намного сильнее. Опытные воины могли трансформировать духовное сознание и, проникая в душу врагов, убивать их. Из моря знаний и энергии сферы нирваны формируется духовное сознание. Когда духовное сознание образуется, оно усиливает боевой дух. Но духовной энергией можно только наблюдать за окружением. Но сейчас Шиян уничтожил души двух зверей второго уровня, и ранил душу зверя третьего уровня. Было очевидно, что он отличается от других людей. Шиян улыбнулся со странным блеском в глазах. Эту аномалию в его духовной энергии вызвало ледяное пламя в кровавом кольце. Шиян был в этом полностью уверен. Теперь он может атаковать души еще до формирования духовного сознания благодаря ледяной энергии. Ледяная энергия прошлась по его телу и смешалась с духовной энергией в момент ее выхода. Его духовная энергия не может наносить существенный вред душе, но ледяная энергия наносила сильные повреждения душам. Неудивительно, что войны божественных сфер при слиянии небесного пламени и моря знаний становились сильнейшими в своей сфере. Приняв этот факт, Шиян глубоко вздохнул. Он еще даже не слил ледяное пламя и духовную энергию. Лишь маленькое количество ледяной энергии помогало уничтожать души. Как только Шиян ведет ледяное пламя в море знаний и превратит духовную энергию в духовное сознание, он сможет объединить ледяное пламя сознанием души. Каким же ужасным тогда станет его сознание души? Какие воины смогут защититься от его духовной атаки? Да никто! Шиян был так счастлив, что когда думал об этом, не мог сдержать улыбки. Даже несмотря на то, что ледяное пламя запечатано в кровавом кольце, ледяная энергия продолжала питать его тело. И если он правильно понял, то чем больше ледяной энергии скопится в его теле, тем лучше он сможет ее использовать. Теперь у него есть способ, с помощью которого он может уничтожать души. Глава 150. Сражение в море. Раннее утро. Корабль стал окружать утренний туман. У Линды и других воинов лица искривились, а некоторые даже стали паниковать. Недалеко от корабля собралось более 60 зеленых чешуйчатых зверей и среди них было четверо зверей четвертого уровня. зелеными чешучитыми зверьми и так тяжело справиться, но теперь появился туман. Если звери решат напасть сейчас, то сражение будет тяжелым. И то, чего они боялись, сбылось. Пока Линда и остальные недовольно ворчали, звери, что находились в сотне метров от корабля, увеличили свою скорость. Один за другим, как стрелы, звери выскочили из моря и устремились вперед. «Осторожно!» — крикнула Линда. «Там четыре зверя четвертого уровня! Не спускайтесь в воду, пока не выманим их!» Крик Линды был слабым. В воде звери четвертого уровня были серьезными противниками. Даже она не сможет их там победить. Но звери четвертого уровня не были тупыми и не стали выпрыгивать из воды. Вместо этого они принялись прогрызать дно корабля, чтобы потопить ее. Когда корабль потонет, они атакуют. Шиен нахмурился и вздохнул, так как понимал, что на этот раз все на корабле были в беде. Зеленые чешуйчатые звери окружили корабль со всех сторон но ни один из них не прыгнул в сторону палубы. Из-за присутствия зверя четвертого уровня остальные зеленые чешуйчатые звери вели себя более умно и не бросались на корабль, а просто тихо выжидали. Лица всех находившихся на корабле стали бледными в одно мгновение. Звери четвертого уровня стали грызть дно корабля. Теперь только вопрос времени — когда корабль потонет, и тогда уже никто из них не сможет избежать челюстей зеленых чешуйчатых зверей. Лицо Линды тоже поникло, а ее глаза были полны отчаяния. Вдруг она громко вскрикнула. «Всем собраться по краям палубы и атаковать зверей в море!» «Есть! Сестра Линда, мы верим в тебя!» «Млядь!» «Пусть я сдохну, но выбью как минимум половину этих зверей третьего уровня!» Экипаж корабля яростно закричал, и, пройдя по краю палубы, они стали атаковать зверей. Пучки света разных цветов полетели в воду. Несколько зеленых чешуйчатых зверей, что были близко к поверхности, мгновенно погибли от атак Линды. Однако, остальным не удалось попасть по зверям, Зеленые чешуйчатые звери увидели, что их атакуют, и нырнули глубже в воду. Как только звери погрузились на 10 метров, любая атака по ним гасилась толщей воды и не представляла угрозы. Один за другим, звери все еще продолжали погружаться в воду. Брызги воды летели во все стороны, но ни один из зверей уже не был ранен. Все зеленые чешучатые звери погрузились в воду и гневно пялились на корабль. Линда почувствовала себя бессильной. Она ничего не сможет сделать, пока зеленые чешучатые звери находятся под водой. Особенно звери четвертого уровня, что грызут дно корабля. Как только они закончат, то все люди на корабле умрут. Шиян встал. Он тихо подошел к краю палубы и угрюмо посмотрел на зверей в воде. Если звери не убьют какого-нибудь воина, то он не получит негативной энергии для формирования гравитационного поля. Шиян холодно посмотрел на Кармона и остальных. Жажда убийства заиграла в его сердце. Раз никто не умер, он сам должен убить. Иначе даже после кораблекрушения, если кто-то погибнет... Его шансы выжить не будут велики. Шиян уже был готов убить. «Всем в море! Вместо того, чтобы ждать смерти, лучше сразитесь со зверьми в воде! Если корабль будет разрушен, мы все равно окажемся в воде и придется сражаться!» Линда впала в отчаяние, когда выкрикивала это. «Сражаться с зелеными чужичатыми зверьми в воде – это не самое разумное решение». И Линда это понимала, но у нее не было ничего получше. Не имея другого выбора, она решила рискнуть. «Хорошо!» Каждый воин на корабле взбесился от безвыходности. Три человека без команды прыгнули в воду. Кармон помялся некоторое время, а затем тоже прыгнул в море. «В атаку!» – крикнула Линда и приготовилась прыгать. Внезапно она посмотрела на Шияна. Он нахмурился. Хоть Линда и казалась агрессивной, но понимала, что умрет в воде. Застыв на мгновение, она посмотрела на Шияна, словно ожидала чего-то. Но Шиян в ответ лишь вздохнул и покачал головой. Лицо Линды стало печальным, а надежда в глазах исчезла. Она спрыгнула в воду, и присоединилась к сражению. У неё была надежда на то, что Шиян окажется каким-то экспертом и поможет в критической ситуации. Она возложила последнюю надежду на Шияна, но в ответ получила лишь вздох. Когда все надежды исчезли, она спрыгнула в воду, чтобы умереть вместе со своей командой. Шиян сложным взглядом оглядел пустой корабль, а затем прыгнул в море. Последний взгляд Линды был наполнен отчаянием и грустью, но она все равно прыгнула. Это тронуло Шияна. Шиян решил, что должен сделать что-то для себя и для Линды. Плюх! Шиян сделал вдох и нырнул в море. В этот момент его взгляд стал ледяным. Негативная энергия. Внезапно стало заполнять его меридианы. Один из воинов, что дружил с Кармоном, был разорван на куски зверем четвёртого уровня и стал первой жертвой. Когда Линда и другие спрыгнули, звери четвёртого уровня прекратили грызть корабль и окружили их. Корабль не был целью зеленых чешуйчатых зверей. Они грызли его, лишь для того, чтобы заставить людей спрыгнуть в воду. И когда люди спрыгнули, звери, естественно, уже не будут тратить силы на корабль. В воде зеленые чешуйчатые звери были безумно быстры. Из-за этого зеленые чешуйчатые звери третьего уровня были гораздо опаснее в воде, чем на суше. После попадания в воду, Силы Кармона и других значительно уменьшились. Они едва могли справиться со зверьми третьего уровня. А ведь еще были звери четвертого уровня. Для них звери четвертого уровня были как горы, которые нельзя разрушить. <свечес> Послышался чей-то крик еще одного воина из компании Кармона. Атаковала группа из пяти зверей третьего уровня. Они буквально четвертовали его. Этот воин стал второй жертвой. Шиян спокойно подплыл к трупу и высосал глубокое Ци. По его меридианам распространилась негативная энергия от двух трупов. Хоть ее было немного, но этого вполне достаточно для создания гравитационного поля. По воле Шияна, глубокая ци и негативная энергия смешались, создав гравитационное поле диаметром в 2 метра. Так как гравитационное поле было создано в воде, оно начало затягивать ее, образуя водоворот. «Вжух! Вжух!» В море Линда размахивала кинжалами. Она уже убила нескольких зверей третьего уровня, что бросились на нее. Звери четвертого уровня заметили Линду, и один из них на огромной скорости поплыл к ней. Линда использовала в воде твист двуглавой змеи, и луч голубого света полетел в зверя четвертого уровня. Чешуя зверя четвертого уровня была намного толще, чем у зверей третьего уровня. Эта атака могла убить зверя третьего уровня, но на звере четвертого уровня... Она оставила лишь небольшую рану. Еще один зверь четвертого уровня кинулся на Линду. Этот зверь открыл пасть и нацелился острыми, похожими на кинжалы зубами, на талию Линды. Если она получит хоть один такой укус, то ее просто разорвет на части. Но в этот момент она сражалась с другим зеленым чешуйчатым зверем четвертого уровня. На нее нападали с двух сторон, и она ничего не могла с этим поделать. Глаза Линды были полны отчаяния. Сейчас она могла лишь наблюдать за атакой второго зверя. В этот момент водоворот появился в море и двинулся вперед. Он создавал огромные волны и сметал все на своем пути. Когда второму зеленому чешуйчатому зверю оставалось до Линды 3 метра, его засосал водоворот. Линда ужаснулась и хотела сбежать подальше от водоворота. Но внезапно водоворот резко изменил свой путь и, пройдя около нее, поглотил другого зеленого чешуйчатого зверя, что был рядом с ней. Всего за несколько секунд два зверя четвертого уровня стали жертвами появившегося из ниоткуда водоворота. Линда со страхом в глазах Наблюдала за этим водоворотом, а ее лицо выражало удивление. Чуть подальше она увидела одну фигуру. Он тоже прыгнул в воду? Линда в шоке посмотрела на Шияна. Вдруг одна мысль пронеслась в ее голове. Возможно, этот водоворот сделал он. Конец 150 главы. Спасибо, что слушали и до скорого.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 Продолжали бушевать два водоворота и все больше затягивали в себя зверей. Никто не знал, как эти водовороты появились и почему так вовремя. Но фактом остается то, что если бы не эти водовороты, все бы погибли. Как же нам повезло! Джет устало раскинулся на палубе.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 Члены экипажа корабля стали бурно обсуждать водовороты. Только Линда молча стояла и о чем-то думала с хмурым лицом, а потом ее глаза странно блеснули. Затем Линда повернулась к Шияну и, поклонившись, уважительно сказала ⁇ Спасибо тебе! ⁇⁇ Линда, ты что это делаешь? ⁇ Кармон встал и с усмешкой сказал ⁇ Неужели ты думаешь,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 Кольцо крепко держало его в себе, хотя небольшие потоки ледяной энергии и пламени постоянно просачивались из кровавого кольца. Сейчас у Шияна было два камня зеленой луны из трупов зеленых чешуйчатых зверей. Прежде чем два зверя, убитые Линдой, пошли на дно моря, Шиян тайно вытащил из них камни. Камни зеленой луны —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 Духовная энергия стала чем-то вроде моста для камня и ледяной энергии. Ледяная энергия медленно выходила из Крового Кольца и проникала в камень зеленой Луны. Камень зеленой Луны начал едва заметно светиться. Вскоре камень стал холодным, как лед. Несколько струек ледяной энергии появились внутри Камня зеленой Луны.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 Добавить вещи? Линда удивилась. Какие вещи? Вам обязательно это знать. Линся очень нахмурился. Конечно, я должна знать, что везу. Хорошо, мы хотим смешать с вашим грузом ящики со взрывчаткой. Линся очень улыбнулся. Что думаете? Вы хотите пойти против клана Гу?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 «И ты доставишь груз к Гу. Как тебе?» «Я с радостью помогу вам отомстить к С улыбкой ответил Шиян. Линда гневно посмотрела на Шияна и крикнула «Предатель!» «Отлично, отлично, отлично!» Лин Сяо Чин кивнул и, посмотрев на бородатого мужика Икона, сказал «Эта девушка не нужна. Можете развлечься с ней»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 «Схватить ее!» Воины человеческой сферы, что были перед Линь Сяочинем, бросились на Линду. Увидев, что направление Линды сместилось в сторону Линь Кон и Бородатый Мужик перестали стоять на месте и медленно направились к ней. Шиян встал в трех шагах от Линь Сяо Чиня. Посмотрев на Кона и Бородатого Мужика, он подумал о чем-то. Линь Сяо Чинь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 Она была мягкой и достаточно гибкой, чтобы не стеснять движения, и одновременно очень жесткой, чтобы защитить его тело. В гравитационном поле Лин Сяо Чинь не мог двигаться, но его тело оставалось невредимым. Шиян знал, что гравитационное поле слишком слабое для убийства Лин Сяо Чиня, Когда он увидел, что Лин Чинь в ловушке,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 Конец сто пятьдесят пятой главы. Спасибо, что слушали, и до скорого.